Не прошло и часа, как шеф появился на связи вновь. «Эй, Шевела, новости есть?» «Нет, господин майор», – коротко отозвался Юрий. Не считать же новостью тот факт, что непонятно чем одурманенный Роман Матвеев, все так же, не отклоняясь, упрямо шагает к северной окраине Раймы. Когда Юрий докладывал, что местонахождение спятившего стажера неизвестно, он вовсе не имел в виду, будто того невозможно найти. Отнюдь. Каждый разведчик носил вживленный датчик, и при желании определить его координаты с точностью до нескольких дециметров, можно было в течение нескольких секунд. Юрий имел в виду вовсе не это. Неизвестным оставалось окружение бредущего стажера. То ли по лесу он бредет, то ли по полю, то ли в город забрался. Тут спецы разбираются. Несколько вопросов возникло. Ответь. Готов? Конечно. Короткое шуршание, оттененное фоном дальней связи. И уже другой голос спросил. «Юрий?» «Да». «Добрый день. Меня зовут Николай Доценко. Я эксперт мнемоник Постарайтесь вспомнить произошедшее и ответить на мои вопросы более полно. С мнемоиндексами братьев Матвеевых я уже ознакомился, и они довольно высоки для людей их возраста. Посему они обладают повышенной внушаемостью. Вы наверняка и сами все это знаете». «Конечно», — подтвердил Юрий. Так вот, мы полагаем, что на вашего пленника заранее была наложена управляющая матрица, а Роман Матвеев переписал его на себя. Это единственное правдоподобное объяснение, которое мы сумели сконструировать применительно к данной ситуации. «Правдоподобное?» – скептически переспросил Юрий. «Вы считаете правдоподобным существование сложной мнемонической аппаратуры на отсталом, практически феодальном мире? А почему бы и нет?» В конце концов, колонисты прибыли на Донкартен на космических кораблях, а эта техника на порядок более сложная, нежели мнемоническая. «Ладно», — согласился Юрий. «Предположим, что кое-какая аппаратура сохранилась в течение нескольких столетий. Но не хотите же вы сказать, что аборигены случайно сгенерировали и наложили такую сложную матрицу?» «Слабо верится, и это еще мягко сказано». «Аппаратура такого рода программируется». А случайно задействовать готовую программу не так уж и сложно. А шлем, напомнил Юрий. Возможно ли случайно надеть шлем и... Он осекся. Ну конечно, случайно надеть шлем вполне можно. И случайно запустить сканирование тоже довольно легко. И вот оно. Несколько минут дармового кайфа. Да любой бестолковый пейзанин счастлив будет испытать это вновь и вновь. если сумеет связать надетый на голову шлем и переключатель на пульте с получаемым кайфом. Да и смерть аборигена тогда вполне объяснима. Перехлестнул через смертельный порог и привет. «А вы правы, пожалуй», — сказал он вслух. «Вот-вот», — невозмутимо продолжал эксперт. «А теперь вопросы. Постарайтесь припомнить, не было ли заторможенной реакции аборигена, когда вы его брали?» «Сема», — позвал Юрий зычно, — «сюда иди». Хмурый стажер мигом предстал. «Вопрос слышал?» «Так точно слышал», — ответил он. «Только ответить на него трудно. Пленник наш сначала дремал в кустах под самодельным навесом из лапника, а потом мы ему по, баш... по голове дали. Он и отключился. В схрон мы его внесли в бессознательном состоянии, да сразу же вкололи успокоительного». «Понятно», — вздохнул Доценко. «Жаль, ваш ответ мог бы многое прояснить». «Ладно, второе». Подвергался ли Роман Матвеев в детстве контрольному сканированию? Вопрос к Семену понятно. «Подвергался», — ответил стажер. «И Рома подвергался, и я. Лет всем перед школой. У нас некоторые образовательные курсы загружали через мнемопульты». Эксперт хмыкнул. «Насколько я знаю, на Костроме это обычная практика?» «Обычная. У нас вообще-то повышенный процент мнемоников среди населения. Причем выявляется это зачастую как раз в школах». Юрий пошевелил бровями и поджал губы. Смелые они там, на Костроме. Мнемотехника применительна к детям, вещь непредсказуемая и даже опасная. Во всяком случае своего ребенка Юрий мнемоникам не доверил бы, и к обучению посредством излучателя ни за что не допустил бы. Впрочем, Кострома свободный мир со своими нравами. Одна из колоний, которая сумела не сползти в Средневековье и не утратить знаний даже в условиях долгой изоляции. Кострома даже сумела несколько умножить знания по сравнению с имеющимися на момент высадки. Кстати, мнемоника и мнемотехника – одно из направлений, в которых ученым Костромы удалось зайти даже дальше Метрополии. Потом понятных наработки стали достоянием всего пиломена. «Вопросов больше не имею», – грустно, – констатировал эксперт. «Похоже, наша версия подтверждается». Юрий промолчал. Вновь послышался голос шефа. «Ладно, Шевела, приказы будут такие». Первое. Сержанты и стажёра отошлешь вслед за Романом Матвеевым. Пусть идут по пеленгу, но ни во что не вмешиваются. Просто сопровождают. А сам помри, но отыщи своего знакомого офицера из таверны. Душу из него вынь, но узнай, зачем он должен был встретиться с вашим злополучным пленником. И кто таков этот чёртов пленник? Уяснил? «Так точно, господин майор. Какой степенью свободы я и моя группа могут пользоваться относительно снаряжения?» Любой, отрезал майор, но применение должно быть оправданным. Не мне тебя учить, сынок, что это означает. Это доверительное сынок многое сказала Юрию. Например, что шефу на шею уселись высокие чины, и что история эта далеко не так проста и незначительна, как может показаться. И вдобавок у Юрия возникло стойкое ощущение – это только начало. Ближайшие события еще заставят пеломенских разведчиков попотеть и побегать. Изрядно.